мне вызвала молодого богослова на духовный суд. Он не явился. Его стихотворение было запрещено, сам он подвергнут отлучению. Верховный богослов доктор Гамалиил собственноручно стер его имя с доски, содержавший списки богословов, куда он незадолго перед тем внес его и нарек его новым именем, именем Ахер. Иной, Еретик. Но иной стал отныне с гордостью сам называть себе так и требовал, чтобы другие называли его этим именем, и сердца молодежи по-прежнему устремлялись к нему. Иосиф знал об Ахере, что тот пытается сочетать простоту христианского учения, строгость богословов и красоту греческой культуры. Он прочел одну из редких копий его произведения, и как ни был чужд всякой мистики, не мог не поддаться мрачному блеску этих стихов. Из всех богословов города Лидды Иосиф Первым посетил Ахера. Доктор Янай принял его с радостью, с интересом, слегка насмешливо. Он говорил по-гречески медленно, но изысканно и был очевидно удивлен плохим произношением Иосифа. Для своих лет он был тучноват. Над маленькими глазками вздымался широкий и массивный лоб. У него были мясистые губы, плоский нос. Но его движения были быстры, почти стремительны. Он не мог усидеть на месте и сильно жестикулировал до странности узкими руками. Иосиф вскоре понял, что этот молодой, страстный, красноречивый человек, будь он в Риме или Александрии, Нашел бы себе немало единомышленников среди иудеев, которые охотно признали бы в нем вождя, и прямо спросил, почему же он остается в маленьком провинциальном городке, побежденной стране, презираемой победителями, отвергнутой побежденными. Массивное лицо Ахера расплылось в медленной улыбке. «Я ничего не хочу облегчить себе, доктор Иосиф» сказал он. Быть гражданином Вселенной среди римлян и греков не кажется мне особой заслугой. Я хочу быть гражданином Вселенной, оставаясь иудеем среди иудеев. Люди этого не любят. Они этого не прощают. Но видите ли, доктор Осиф, я думаю, что лишь после того, как я это выдержу, и я могу считать, что выполнил свою задачу. Потом он заговорил о включении «Песни песней» и Когилета в канон Священного Писания. Целых десять лет коллегия законников в Ямнии никак не могла решить этот вопрос. Оказалось, что из всех книг Святого Писания Ахер, как и Иосиф, любит больше всего Когилета. Он говорил о том, как опошлены в греческом переводе 70 благородные стихи оригинала, и цитировал то или иное место в собственном переводе на греческий. Когда они беседовали, в комнату лениво и непринужденно вошла молодая, очень красивая, темно-смуглая женщина, одна из его вольноотпущенниц, как пояснила Хер. Она с любопытством... Без всякого смущения рассматривала гостя, села на пол томная, пышная. «Она нам не помешает», — заметила Хер. «Если говоришь не о самых обыденных вещах, она ничего не понимает. Она тогда просто сидит на земле, и на нее приятно смотреть. Меня, конечно, порицают и проклинают на все лады за то, что я отношусь к своей бывшей рабыне, «Так, словно она моя жена. Но почему бы мне этого не делать? Она нравится мне больше тех женщин, за брак с которыми меня бы никто не осудил. Моя мысль работает острее и лучше, когда она тут и когда я смотрю на нее».